Глава двадцать вторая Мне снился кошмарный сон. В нем я бегала по лесу и все время оглядывалась. Сердце быстро билось в груди, и меня душил страх, что вот-вот догонят. Но кто? Я плутала от дерева к дереву и не просто убегала, но еще кого-то искала. Взгляд падает на руку, и я вижу лишь привычный широкий браслет и цепочку. «Борис!» «Где он? Почему я одна?» «Погиб? Его схватили?» Билась мысль в голове. Теперь ты одна и свободна, как и хотела. Слышу чей-то женский голос, но никого нет. Нет, я не хотела такой свободы, кричу в пустоту леса. Ему не выжить без тебя. Хочешь свободы? Беги. Нет, закричала и резко проснулась, как от удара. Тяжело отдыша, осматриваюсь. Незнакомый потолок, стены. Что это за địaво? Чья это постель? Проснулась. Зазвучит голос Бориса рядом. Через миг он садится рядом. Так это не сон, мы в бегах, простонала и опять рухнула в постель. Увы, но мы живы, довольно сообщает, а потом я вижу, как он опять соединяет наши руки цепочкой. Так вот от чего я проснулась. Видный Громов отошёл чуть дальше, и меня опять ударило током. Меня крепко обняли и уложили на грудь. Нам надо продержаться ещё один день, шепчу, обнимая мужа. Да, ещё один. Нас уже ищут, не беспокойся. Как ни странно, но я расслабилась. И почему в этом старом и забытом доме я чувствую себя защищённее, чем в нашем супердоме, полном охраны и оружия. Неожиданно стала зябко, поёжилась. Неудивительно, в доме холодно, на улице апрель. Снег только к концу марта ушёл. Давай печку растопим и поедим. Предлагаю, еле вставая, тело болит. Надо бы осмотреть себя и понять, насколько всё плохо. Тоже хотел это предложить. А ещё умыться и до туалета дойти. Насколько я понял, в доме его нет. Чуть ли не простонал Борис, и мне стало смешно. Интересно, он хоть когда-то жил вот так просто? Сейчас узнаем. Давай посмотрим, какой ты мастер на все руки. «Дом быстро не прогреется, поэтому начнем с печки». Мужчина кивнул, и мы встали. Ну, как встали? Сползали и постановая. Несколько дровишек было в доме у печки, но этого мало. Поэтому мы отправились искать дровяник. Небольшое строение было рядом с домом. Пока Борис набирал поленья, я в мешочек собирала щепки и веточки. «Мила, брось это дело. Зачем эта мелочь? Лучше вон пару поленьей бери». «Громов, вот сразу вижу, что ты не знаешь, как печку топить!» Усмехнулась, заканчивая свое дело. «А что там делать? Засунул да поджег!» Заявляет уверенно. «Эх, богачи, все у них просто!» «Вот сейчас и посмотрим, как это просто!» Усмехнулась, смотря на задумчивого мужа. «Итак, уроки выживания. Пункт первый — растопить печку!» Громов, как и сказал, запихал дров по самое не хочу, вырвал страничку из лежавшего рядом журнала и забросил её следом за дровами. Чиркнул спичкой и поджёг бумагу. Стою и смотрю, как муж хмурится. Бумага сгорела. Всё. Попытка 2 ничего не изменила. Бумага продолжала сгорать и только только Громов решил поджечь ближайшее полено, увы, но оно казалось чуть сырым, так как был из дровяника. Мож, естественно, взял те поленья, что сверху, а вчера был дождь. Неудивительно, что результат нулевой. Ладно, покажи мастер-класс. Варчит и не хотел уступает мне место. Смотри и учись. Первым делом я открыла заслонку, чем удивила мужчину. Да, у печки есть инструкция. Затем вытащила всё, что напихали в печку. Сырые поленья отложила в сторону и чуть позже закину. оставила порос утих из дома затем бумага сверху закинула щепки ещё бумага щепки и только потом пару поленьев сверху горячего нет придётся по старинке поджигаем бумагу которая под щепками и дело пошло пара минут и небольшой огонёк уже поедал дрова чуть позже закинем и остальные я говорил что ты не перестаёшь меня удивлять спрашивает Борис довольно улыбаясь постоянно отвечая ему смехаясь и встаю. Что там дальше у нас по пунктам? Самое страшное туалет. Итак, пункт второй как затащить богача в деревянный ящик. Долго смеялась, выслушивая брань Бориса из туалета. Мы разъединили руки, и я стояла у дверей и посмеивалась, слыша всё. Что за чёрт? Оттуда точно ничто не выползет. А если я упаду, что делать? Блин, как холодно. Чёрт, у меня даже уменьшился Без комментариев. А как сюда ходить зимой, ведь всё отморозить можно. И всё в том духе. А день налаживается. Вон сколько позитива. Борис вышел с самым возмущённым лицом. Быстренько и тихо, и самое главное молча сделал свои дела, чем позлило его. Что, вот так просто ничего не выскажешь? Не удержался он, когда мы шли обратно к домику. Тут довольно чисто и не так холодно. Поверь, бывает и хуже. Шок. Все, что было на лице мужчины. Дальше мы умылись ледяной водой из колодца, благо тут проблем, как этим пользоваться, у Бориса не возникло. Около импровизированного уличного умывальника нашлось и зеркало. Вздрогнуло, когда увидело свое отражение. Правая часть лица зеленая, губа разбита. «То-то, я думаю, все болит. Красотка, одним словом». Взглянула на Громова и усмехнулась, так как он выглядел чуть лучше. «То-то, я думаю, все болит. Красотка, одним словом». Небольшой синяк на левой скуле и всё. Тут же попыталась прикрыться волосами, но Борис перехватил мои руки. Молча покачал головой и заправил пряди за ушко. Даже не вздумай думать, что ты выглядишь ужасно. Ты меня видел? Да, и не перестаю смотреть. Это моя вина. Если бы не подставилась под удар, лицо было бы целое. Но тогда бы тебя ранили сильнее. Нет, я ни о чём не жалею. Заявляя уверенно, смотря в серые глаза, которые сверкали. Я уже говорил, как сильно люблю тебя. От таких слов смутилась и опустила глаза. Пойдём перекусим, прошептала и потянула мужа в дом. Когда мы вернулись в домик, было уже теплее. Пламя вовсю играло в печке, и я закинула ещё несколько поленьев. Нам повезло, что печка была наподобие плиты. Туда-то мы и поставили железное ведро с водой и чайник, который нашёлся на кухне. Пока вода закипала, мы решили перекусить бутербродами и печеньем. Хлеб, колбаса всё купили ещё вчера. На быструю руку всё порезала, разлили по чашкам остатки воды и сели кушать за стол. Благо, дом прогревался быстро и стало вполне комфортно. Наш завтрак проходил в молчании. Я медленно жевала бутерброд и смотрела в окно. Как же это всё знакомо. Ты улыбаешься, произнёс Борис, поглядывая на меня. Вспомнила дом у бабушки. Мы с ней точно так же садились за стол и ели, смотря в окошко. Такие же яблони сад, спокойствие и тишина, никаких гаджетов, телевизоров, обычный спокойный завтрак. Скучаешь по тем временам? спрашивает, наклоняясь вперёд. Есть такое. Знаешь, в таком доме я была счастлива. Тепло, уют, Хочешь вернуться в тот дом? спрашивает и сам смотрит теперь в окно. Возможно, отвечаю честно и хмурюсь. А хотела ли я на самом деле? Милена, а что хорошего было в том доме? Неожиданный вопрос мужа заставляет задуматься. Много. Ты ведь знаешь, что я была болезненным ребёнком. Большую часть детства я так и просидела у окна и мечтала о большем. Шепчу и замолкаю. «И как я могла забыть об этом?» Перевожу взгляд на Бориса, который, будучи раненым и уставшим, все равно не вписывается в обстановку. Он даже сейчас выше этого. И я хотела быть выше. Я мечтала, что выберусь отсюда, несмотря ни на что». Выучусь и уеду в большой город. Найду работу, которая будет мне интересна, и буду хорошо зарабатывать. У меня будут поездки в другие страны и города. Я мечтала увидеть мир, а не только эти яблони из окна. Хотела встретить интересного мужчину, с которым будет не скучно, так как однообразных дней в моей жизни было предостаточно. Я хотела жить на всю катушку. Мечтала о лучшей жизни. Так почему я забыла об этом?» Почему я думала вернуться в эти стены, из которых так долго не могла выбраться? За упрямой попыткой избавиться от Громова и желанием избежать той жизни, которую он мне дал, я забыла, что именно хотела. Да, я хотела быть свободна, но была ли я пленницей? Неужели я так сильно запуталась, что обо всём забыла? Слезинка сама потекла по щеке. Мило, что случилось? Звучит взволнованный голос мужчины, а потом меня подхватывают на руки. Борис, какая я глупая, признашу и обнимаю его ещё сильнее. Родная, ты чего? Вспомнила что-то хорошее или плохое? И то, и другое. Громов, прости меня, я такая дура. Борис неожиданно сжал меня сильнее и рассмеялся. Милена, ты кто угодно, но не дура. Что случилось? Рассказывай. требует, приподнимая мой подбородок. Не бросай меня. Я не хочу развод. Замирает и даже не моргает. Знаешь, всё бы отдал, чтобы узнать, что у тебя случилось в голове. Его глаза поблескивают, а на лице расплывается счастливая улыбка. Я просто вспомнила, чего не стоило забывать, и поняла, как не права сейчас. Громов, прости меня. Не знаю за что, но так и быть, прощаю. Так мы и сидели, обнявшись, и каждый думала о своём. Помню, как бабушка говорила, что всё происходит не просто так, и если мы сбиваемся с нужного нам пути, судьба всё равно нам укажет путь, даже если это будет и больно. И вот сейчас, только находясь непонятно где, в стареньком домике, побитая и голодная, я поняла, что давно сбилась с пути. В детстве я мечтала найти свой крепкий и счастливый дом. найти человека, который вытащит меня снизо и будет считать равной. Мы вместе создадим семью и будем нерушимой опорой друг для друга. Мой день не будет похож на предыдущий. Мечта сбылась, а я этого даже не заметила. В погоне за свободой, которая оказывается не так уж и важна, чуть не потеряла семью, дом. Моя судьба крепко обнимает меня, и я понимаю, что боролась зря. Как я не поняла этого раньше? Но теперь всё можно исправить, и я это сделаю.